Слезы покатились градом по лицу. Миша, ее Миша, глава семьи, муж, пусть уже не любимый, но такой надежный и родной, умер. Как же ей теперь дальше жить? Как поднимать детей? Ведь она так надеялась, что Миша все устроит, что снова что-нибудь придумает, и они опять хорошо заживут. А теперь что? Как ей платить за дом? Как содержать детей? Рука сама собой потянулась к телефону, и первой, кому она позвонила, была а л с у Мама, проревела м и л а н а в трубку. Миша умер. Что? спросила запыхавшаяся мать. Как умер? Подожди, Хасе. По з в у к а м м и л а н а поняла, что застала парочку в постели. Минутная пауза. И а л с у вернулась к дочери. Как это произошло? Когда? Я выезжаю к тебе. Хасе тоже, он может пригодиться. Одевайся, я тебе говорю, крикнула она мужчине по-английски. Ох, мама! Только и выдавила Милана, посидев пять минут в коридоре и собравшись мыслями, она написала СМС Алексу, не в силах больше никому звонить. Алекс, сегодня умер мой муж. Мне очень плохо. Ты мне нужен. Мужчина не перезвонил и не ответил на СМС. н и через день, н не и через неделю он не появился на похоронах супруга Миланы, хоть она так просила поддержать и обрывала телефон все эти дни. Мишу кремировали по буддийским законам. Мужчина не был верующим человеком, а так как кремировать в Таиланде дешевле, чем хоронить, Милана выбрала кремацию. Организацией похорон занималась его секретарша Надежда, чем очень помогла безутешной вдове. Алсу и Хосе почти неделю обитали у Миланы дома. Мать всячески пыталась привести дочь в чувство, но поняв, что Милана убивается не столько по Мише, сколько по их потерянному капиталу, заявила: "Ничего, дорогая, как-нибудь в ы к а р а б к а е м с я продадим дом, возьмем квартиру поменьше, а лучше две, и будем искать мужчин. Слава всевышнему, ты у меня тоже красотка, и одна не останешься, а детей как-нибудь уж поднимем." п р о р в е м с я дочь, утешала ее Алсу. Может, папе позвонить? предложила ей Милана. Ты же говорила, что видела его в городе, и по телевизору его как-то показывали. Он неплохо живет. о х дочка, не знаю, стоит ли, сказала Алсу. Я точно к нему обращаться не стану. Ну а ты попробуй. Все же дочь, его родная кровь. Обязательно попробую его разыскать и попросить помощи для внуков. Милан, что Марат знает, что Ольга моя дочь. Мы с ним виделись. Туши, извини, что раскрыла наш секрет, но ты же знаешь, как он умеет выпытывать. И про то, что Леня не от Миши тоже. Это я тебе на всякий случай, чтобы ты ему как есть сказала. Призналась мать. Хорошо, ответила Милана. Придя в себя после похорон и воспользовавшись тем, что няни у нее все еще работали до конца месяца. Милана отправилась прямиком к любовнику на разборке. Она понимала, что игнорирует он ее неспроста и, наверняка, не ждет ее прихода. Как обычно, она явилась к нему на работу без предупреждения. Телефон то он все равно не брал. Подойдя вплотную к посту, она увидела мило воркующую парочку Алекса и Джулию. Он все еще спит с этой к о ш е л к о й Возмущение и ревность переполняли Милану. Ну и как это понимать? сказала она, подойдя вплотную к парочке. Стоит мне отвернуться, эта девка уже в трусы к тебе лезет. Кто еще кому лезет? Усмехнулась Джулия. м и л ы х и я пойду. Не люблю этих цен с твоими русскими любовницами. Подожди, постой, сказал Алекс, обняв девушку. Что значит с твоими русскими любовницами? Возмутилась Милана. Милочка, думаешь, что у него одна? Со смехом сказала Джулия. Боже, Алекс, она действительно думает, что одна у тебя. Джули, Милана, дорогая, мне давно надо было с тобой поговорить, но все как-то не было времени. Начал Алекс. Конечно, курвыкаться с этой время у тебя было. Ворчала Милана. Между нами все кончено. Мне н а д о е л и твои проблемы, то с мамой, то с мужем. Я устал, Милан. Я не хотел проблем, заводя с тобой роман. Я думал, ты замужем, секс без обязательств и все такое. Но ты оказалась такой скучной, вечно н о е ш ь хочешь отношений, проблемы какие-то решить надо тебе. Извини, это не для меня. Да, Джули? Он чмокнул л ю б о в н и ц у в нос. Да, Алекс у нас не любит с л о ж н о с т и только секс без обязательств. Ну а кто устоит перед таким красавчиком? Она ущипнула Алекса за зад. Оу. Отозвался Алекс. Как меня от вас тошнит, заявила Милана и стала разворачиваться. Потом на секунду обернулась и с надеждой спросила: "Сын тоже тебе не нужен? Ой, не начинай, Милан, ты сама не уверена, что он от меня." Тфу, плюнула Милана на песок и, не оборачиваясь, пошла в направлении дороги. Сев за руль, она не сразу тронулась. Сначала долго ревела и проклинала себя за связь с безответственным Алексом. Да как она могла хотеть уйти от мужа, святого мужчина к этому гаду? Как могла любить его? Да за что его любить? Он ведь никогда ей ничего не обещал. Это она все себе придумала. Вот и получила по полной. Миши нет, денег нет, любовник бросил. Кому она теперь нужна с детьми? От мысли е ё отвлек телефонный звонок. Алло, Милан, я нашла адрес офиса отца, записывай. Водушевленно сказала ей в трубку Алсу. Я так запомню, диктуй, ответила ей Милана. Женщина тут же тронулась с места и поехала по указанному адресу фирму отца. На пороге ее встретила секретарша среднего возраста. Вы кому? спросила она строго. К Марату Ришатовичу. Своему отцу, чёрт побери, сказала она, прорываясь кабинету. Насколько мне известно, у Марата Решатовича сын и нет никакой дочери. Кто вас вообще пустил, девушка? Возмутилась секретарша. На входе охраннику вашему т и т ь к е показала. Он офигела и я пробежала, сказала, как есть Милана. О господи, охнула женщина. Из кабинета Марата вышла э л е о н о р а Вы? удивилась Милана. Вы тут? Что это значит? Отпустите ее, Маргарет, приказала э л е о н о р а секретарю. Пойдемте в кабинет. Позвала женщина Милану. Секретарша выпустила Милану из цепких рук, и женщины вошли в кабинет Марата Ришатовича. Папа, и как это понимать? Первое, что спросила отца Милана, указывая на э л е о н о р у Марат р е ш а т о в и ч высидел в центре кабинета в кожаном кресле как король на троне. Здравствуй, дочь. Знакомься, это э л е о н о р а моя жена и твоя матчиха. Женщина тут же подошла к Марату, и тот, взяв ее руку, поцеловал. Что? Жена? А фирма Миши, то есть наша фирма. Значит, ты ее купил? – спросила Милана. Да я, – ответил он. Миша знал? – спросила Милана. Нет, конечно. Именно поэтому я и подослал к вам э л е о н о р у а не приехал сам. Как же это подло, папа! Возмутилась Милана. Миша умер в тот же день от инфаркта по вашей вине. Фирма была его детище, м а вы, как вы могли? Марат залился звучным смехом. Мы? Ты серьезно, дорогая, ты слышала? Мы убили Мишу. Тебе не стыдно, деточка? Я не так тебя воспитывал. Я хотел, чтобы ты выросла кроткой, послушной женой, матерью, с в е т о м о ч е й моих и своего мужа. А ты, ты выросла такой же, как твоя мать. с к а ч е ш ь по мужикам, рожаешь детей не от мужа. Да как ты смеешь говорить, что это мы убили твоего мужа? Да это ты его убила изменами, жаждой денег и красивой жизни. Не ради тебя ли он продал фирму, а? – спросил с укором отец. Михаил говорил мне, когда звонил, что по просьбе ж е н е продает фирму. Ему было проще продать д о м и все имущество, но остаться с фирмой. Вставила э л е о н о р а Вот видишь, – сказал отец, – ты сама уничтожила его своими руками. Точно так же, как когда-то твоя мать уничтожала годами меня. Вы из одного теста леплены, папа. Но как же так? Милана заплакала, как в детстве у папы в кабинете, когда провинилась перед ним. Только в детстве отец ее боготворил и прощал все проказы. Как мне теперь жить? На что жить с детьми? Помоги мне, пап. Я так и знал, что ты придешь ко мне, как только узнал, что Миша умер. Нет уж, дорогая. Теперь давай как-нибудь сама. Пусть тебе мамочка помогает, раз ты пошла по ее стопам. Я не приму тебя до тех пор, пока ты не начнешь вести приличную жизнь. Не докажешь мне, что ты нормальный человек, а не как твоя мать. Я поняла тебя, сказала Милана и молча в слезах вышла из офиса.